Глава пятая Хозяин Крюгера оказался вполне толковым. Более того, он твердо знает, чего хочет, когда и в каком виде, и готов щедро оплачивать услуги. Для нашей работы лучшего клиента и не придумаешь. Для меня лично тем более. Все эти его «прямо сейчас, немедленно, как можно скорее» – обычное дело – У нас есть тьма собственных рекламных счетов, так что снять свою рекламу и наклеить плакаты любимого клиента вообще не проблема. С фотосессией определились быстро. Погоду на завтра обещали прекрасную, так что успеем и в студии отчелкать, и на природе. Нет смысла растягивать на несколько дней. Если заказчик не будет тянуть резину, быстро согласует и модели, и фотографии для рекламы, и макет, который я сделаю в два счета, то мы успеем к началу месяца и напечатать, и наклеить». Даже часть работы, услуг — закрыть этим кварталом и получить премию. Подчиненный Стрельникова оказался столь же толковым, что и директор. Готов был работать днем и ночью, так что мы все умудрились организовать к следующему утру. Сама от себя не ожидала такой пронырливости и настойчивости. Но лучшие модели и самый крутой фотограф не могли мне отказать. Правда, пришлось начать рабочий день ну очень рано». К семи утра мы закончили работу в студии, и с одной, отобранной заказчиком моделью, фотографом и небольшой командой стилистов-ассистентов уехали за город. «Я как раз собирался туда выбраться, пофотографировать. Проезжал мимо, был плохой свет. Но сейчас будет самое то. Фиолетовое поле шалфея, наша белая спортивная красавица и девица. Обещали несколько машин», — сообщил я Эдуардо. Эдуардо на самом деле мышкин Савелий Степанович, но мышкин СС — «Модным фотографом быть не может, не звучит. А вот Эдуардо запросто». «Прекрасно. Девочку только подобрали, тощенькую», — оценил фотограф параметры модели на глазок. «Те, что были в студии, как-то органичнее вписывались. Крутые машины любят сиськи», — поддержал его ассистент. Модель вежливо промолчала, и я нахмурилась. В словах ассистента была доля истины. «Может, следовало настоять на другой девице? Ответственность-то моя». «Ну и что, что отобрал заказчик? Он не обязан представлять всю композицию. А я — да». «Уверена, мастерства нашего Эдуарда, его таланты и профессионализм справятся с поставленной задачей», — произнесла твердо. «Введем новую моду». «Отличная идея», — поддержал фотограф. Но червячок сомнения грыз изнутри. «Вдруг я не права? Сотрудник Стрельникова Алексей пригнал нам целых пять машин из салона. Мы с Глебом Викторовичем решили подстраховаться и взять все популярные цвета». «В спешке и вечно что-нибудь упустишь», — заметил он резонно. И тем снова надавил мне на мозоль с плоской моделью. «Например, завтрак», — заметила модель капризно. Обиделась, что при ней обсуждали её внешние данные. «Я бы тоже обиделась, конечно. С пяти утра трудимся». «Я взяла сейчас». Я принесла коробку пирожных и пакет пирожков, которые успела купить в ближайшей к студии кондитерской, как только фотограф предложил переместиться на природу. «Лишь бы успеть, нам нельзя потерять свет», — приговаривал он. «Так что я купила то, что было. Мужчины слопают что угодно, я на диете не сижу, а модель, судя по ее фигуре, питается цветочным нектаром и первыми лучами солнца, так что ей будет чем подкрепиться». «Я не ем сладкое пирожки! Кошмар какой!» — прокомментировала модель имеющийся завтрак и посмотрела на меня так, словно ей все про меня ясно. «Жирухи становятся жирненькими именно на таком питании». «Да, ей до моего, стоящего торчком третьего размера, еще копить и копить. На силикон и на отпуск. Может, для модели я и полновата, но для нормальной женщины идеальнее не найти. Встроенные длинные ноги, тонкая талия, высокий бюст, афродита». Из вредности я поставила на столик с косметичкой стилиста бумажную тарелку с самым жирным пирожным. «Это если передумаете», — добавила с улыбочкой в ответ на волчий взгляд голодающей модельки. Стилист подавил улыбку, фотограф же не смолчал, посоветовал есть и не ортачиться, Потому что такие кости для фотосессий крутых автомашин никак не подходят. Это не тряпочки. В общем, настроение у меня шикарное. Я гуляла по полю с шалфеем, вдыхала приятный аромат и ждала начала съемки. «Здесь очень красиво», — произнес Алексей. «Да, прекрасное место. Хорошо наш фотограф любит эксперименты и знает вот такие необычные места. Фотографии выйдут на славу». Уверен в этом, заметил он, не отрывая от меня взгляда. Пауза в разговоре показалась мне неловкой, и я поспешила к нашей мини-студии на выезде. Алексей шел рядом и, судя по пыхтению, набирался решимости пригласить меня на свидание или сделать комплимент. А! -а, -а вдруг истерично заверещала модель. Что, что случилось? Тут же всполошились все. Оса, ага, голосила она. Не оса, а пчела, уточнил стилист. Кажется, ее укусили. Прямо на наших глазах нос красавицы модели покраснел и раздулся до неприличных размеров. Слезы, крик, паника. Да уж, пофотографировались. Я достала антигистаминные, заставила ее проглотить. Один из парней усадил девушку в машину и повез к врачу. Мало ли. И что теперь будем делать? Спросила у фотографа. Вызываем новую модель? Варвара, я говорил, что у меня в одиннадцать фотосет в городе. Я никак не могу его отменить». Могу сделать пока несколько фотомашин на фоне цветов. Счет в любом случае выставлю за все время. И не думайте меня отговаривать. Могу приехать завтра, но по двойному тарифу. «Фотографируйте!» — пробурчала я недовольно. «Что делать? Что делать?»